Глава 30. Лорел отнесла латы в компьютерную комнату и поставила перед нестером. В комнате не было окон, а стены украшали разбитые сноуборды с наиболее катастрофических вылазок нестера в горы. Он был превосходным сноубордистом, но слишком любил риск. Помимо досок, на стенах висели его дипломы и сертификаты. — Спасибо, — сказал он, не отрывая глаз от мониторов. «Я нашёл парня, который в зимнее время охраняет территорию лагеря. Хотя три месяца назад её продали застройщику из Техаса. Сейчас провожу по нему проверку. Пока ничего интересного». «Сторож покажет мне лагерь?» «Да, но не раньше завтрашнего полудня. Тебе придётся выехать примерно в семь утра». Лорел кивнула. «Конечно, можно было отправить Уолтера, но ей хотелось осмотреть лагерь самой. Возможно, там находится ключ к их делу. Из своего кабинета показался Уолтер. — Привет, босс! Он выглядел отдохнувшим, а волосы, зачесанные назад, придавали ему моложавость. Синий костюм казался новым, зелёный галстук выгодно его дополнял. — Что у нас тут происходит? — Проверки, — сказала Лорелл. Как только Нестер получит ордер на обыск секретной лаборатории Эбигейл в колледже, сразу поедем туда». Она подумала было позвонить агенту Норсу, сообщить о подвижках, но сразу же отвергла эту идею. Лорелл очень надеялась, что в данный момент он пересматривает свой выбор женщины и разбирается, почему так разволновался вчера. Нестер состроил гримасу. Судью пока не нашел. Возможно, ордер будет только завтра. Как только получу, сразу дам знать. Даже если его дадут сегодня ночью. Уолтер глянул на часы. Почти время обеда. Пойду-ка я раздобуду чего-нибудь перекусить. Нестер сделал большой глоток своего латте. Кстати, я сделал распечатку по всем подозрительным смертям на северо-западном Тихоокеанском побережье за прошлый год. Он достал из принтера пачку листов. Выбирал только те, где не фигурировал огнестрел. Полный список тоже есть, но он слишком большой, так что я решила его сузить. Особое внимание обращал на ножевые ранения и все подозрительные смерти. Он протянул стопку Лорел с Уолтером. Лорел посмотрела на верхний листок. Почему имена в списке разных цветов? Настер снова посмотрел в компьютер. Красные — те, на которые я бы обратил внимание. Синие — те, где уже есть подозреваемые, и на них лучше не тратить время. Например, первая синяя строка — «Женщина, бывшего мужа которой выпустили без залога после того, как он ее избил. Он сразу вернулся домой и зарезал ее. Полиция еще доследует это дело, но к нам оно, очевидно, не относится» лорал взяла с импровизированного стола Нестера карандаш и вычеркнула имя. Согласна. Есть жертвы мужского пола, подходящие нам по возрасту. Есть три, но один с подозрением на инфаркт, что бы это ни значило. Один с но там, похоже, самоубийство. Человек повесился, выбросившись из окна. Третий — колотые раны, но без конфет без голого трупа и без палатки. Жертве было за 70, и его ударили ножом только два раза. Нестор запнулся. — Не надо было говорить только два раза. Но вы меня поняли? — Да, — кивнула Лорел. — Хорошо. Я посмотрю список, а потом запросим материалы дел по красным отметкам. Она перевернула страницу, и какое-то имя привлекло ее взгляд. «Марджизелла?» «Ага», — подтвердил Нестер, щелкая клавиатурой. «Материалы по ее делу я уже запросил, и местное отделение полиции их прислало. Она жила в Грэнит-Фоллс за 50 здоровье так себе, но умерла скоропостижно от остановки сердца». Лорел закусила щеку изнутри. «Какое заключение полицейских?» «О чем ты подумала, босс?» — прищурился Уолтер. Лорел задумчиво смотрела на страницу. «Не знаю. Она как-то связана с офицером Зелла?» Нестер напечатал что-то на экране. «Да, это его мать». Мозг Лорел стремительно заработал. «Эбигейл встречалась с офицером Зелла. А когда бросила его, он стал ее преследовать», — медленно произнесла она. Уолтер приподнял брови. «Ты же не считаешь, что она с ней что-то сделала?» «Конечно, она не хотела, чтобы он ей досаждал, но...» Лорел не знала, что думать. «Эбигейл — злонамеренный нарцисс, и если ее хорошенько разозлить, способна на что угодно». Она потрясла головой. «Хотя нет, я слишком увлекаюсь». «А если Фрэнк знал что-нибудь про дело, которое ты выстраиваешь против Эбигейл?» — спросил Нестер внезапно. «Что ты имеешь в виду?» волтер посмотрела вниз на компьютерного гуру. Нестер пожал плечами. «Они же встречались в то время, когда Эбигейл обрабатывала Джейсона Эббота. И Зелла обеспечил ей тогда алиби, не так ли?» «Да», — подтвердила Лорелл. Я предполагаю, что она напоила его снотворным в ту ночь, чтобы сбежать из их постели и напасть на Рэйчел Рапренсе, репортера. Что, если он тогда не вырубился до конца? Или теперь начал что-то припоминать?» Уолтер смял лист бумаги, который держал в руке. «Но зачем Эбигейл убивать мать Зелла?» «Я не знаю», — сказала Лорел. «Может, он доверился матери?» А может, Эбигейл хотела, чтобы он переключил внимание на что-нибудь другое помимо неё? Я не могу проникнуть к ней в голову. «Я в курсе, что твоя сводная сестра нехороший человек», — пробормотал волтер «Но убивать мать своего бывшего, чтобы повлиять на него? Так мог поступить только...» «Психопат?» — подсказал Нестер. «Злонамеренный нарцисс?» Уолтер прижал ладонь к животу, как будто от боли. Лорел прислушалась к его дыханию. Поверхностное. — Уолтер, тебе нельзя перенапрягаться. Она постаралась произнести это как можно мягче. — Ты еще не до конца поправился после ранения. Я хочу, чтобы остаток дня ты отдохнул. — Да ни за что на свете, — ответил Уолтер. — У нас людей не хватает, и это еще, мягко говоря и мы одновременно ведем несколько дел. Давай-ка я поеду в полицию Грэнит-Фоллс, разузнаю про смерть Марджа Дзела, а потом проедусь по ее кварталу, поговорю с соседями, ладно? Работа несложная, и я могу перекусить по дороге. Раньше у Лорелл никогда не было подчиненных, но теперь их благополучие входило в сферу ее ответственности. Займешься этим завтра. Эбигейл никуда не денется. А мне надо, чтобы ты полностью выздоровел. Точка. Ладно. Завтра, когда ты снова допустишь меня к работе, мне переговорить с Зелла? — спросил волтер Лорел покачала головой. — Нет, пока у нас не будет конкретной информации. Он запросто может отправиться к Эбигейл со всеми нашими подозрениями, чтобы она их опровергла. Нестер застонал. Она хорошенько запустила в него когти. «Очень точное сравнение», — согласилась Лорел. Кровь зашумела у нее в ушах. Возможно, ей все-таки удастся улечить Эбигейл в одном из многих ее преступлений. Давно пора засадить сводную сестрицу за решетку. Нет хуже времени, чем вторая половина дня. Все сидят в офисе или по домам. Никому не подберёшься. На улице слишком светло, даже когда идёт снег. Ночью гораздо лучше. Ночью добыча на стороже, но её можно выследить. Стопки фиолетовых палаток занимали всю нижнюю полку в кладовой. Они были куплены у поставщика, который решил закрыться, выйти на пенсию и уехать на Карибы. Никто не сможет их отследить. Даже если найти производителя по ткани, покупателя не отыщешь. Наличная и хорошая маскировка — вот секрет успеха. Конечно, промашки неизбежны, но только не в этот раз. В этот раз ужасному человеку не избежать своей судьбы. В углу рядом с палатками высится целая гора коробок с леденцами в форме сердечек. Они украдены из разных магазинов, и их тоже невозможно отследить. Такие конфеты есть у всех. Сердечки с пожеланиями, каждая из которых — ложь. Ужасная, ужасная ложь! Ярость, возникающая при одном взгляде на эти конфеты, невыносима. Почему покойники не могут спокойно лежать в своих могилах? Почему никак не получается избавиться от боли? Возможно, потому что осталось еще два грешника, которых необходимо наказать. Два точно. А потом что? По земле ходит столько кошмарных, отвратительных, мерзких мужчин, которые всем причиняют боль, которые не заслуживают жить. И как хорошо иметь цель, иметь призвание. Иногда единственный способ очистить душу от греха — кровопролитие. Страшное кровопролитие. Очень скоро стемнеет, и настанет время выходить на охоту. Монитор в углу замерцал и ожил. Как легко было установить камеру у дома офицера, чтобы следить за ним. Он думал, что он такой сильный, такой неуязвимый. Но он всего лишь человек из плоти и крови и пронзить ножом его грудь и шею будет ничуть не труднее, чем у других. Наконец-то спускается ночь, а с ней благословенная темнота. Как чудесно, что темнеет рано, пускай на дворе уже март. Камера четко показала, как офицер выскочил на снег и открыл заднюю дверь, чтобы выпустить своего пса. Красивый пес. Он ловко выпрыгнул из машины, Обижал её по заледеневшей дорожке, поскальзываясь каждые несколько шагов. Устремился к деревьям, а офицер тем временем вошёл в гараж и взял лопату, чтобы расчистить въезд и дорожку к бревенчатому дому. Снег глубокий, вон как напрягаются его плечи, когда он машет лопатой. Наверное, большинству людей он показался бы силачом. Но он слаб. Как бывают слабы только жестокие и равнодушные люди. Он заслужил агонию, которая его ждет. Заслужил, чтобы его сердце порезали на куски. Растерзали, как он растерзал чувства своих невинных жертв. Очень удобно, что он рано вернулся домой, потому что желание отомстить ему становится слишком сильным, чтобы его игнорировать. Для внешнего мира чудовище внутри силача-офицера невидимо. Но от судьбы грешнику не уйти. Потребовались годы, чтобы все сложилось как надо. Но теперь момент настал. Возможно, с его смертью боль уйдет? Как здорово будет, когда это случится. Или же нет? И миссия продолжится до бесконечности? По крайней мере, у этого чудовища относительно постоянный график, хотя порой он задерживается на работе. Но где бы он ни оказался, к полуночи он будет пойман и доставлен к месту последнего упокоения. Его пёс всегда с ним. Псу стоит сохранить жизнь. Но офицер умрёт, мучимый невероятной болью, как и заслуживает.